День 20. Хватит жалеть себя. Жалость к себе, вероятно, самый разрушительный из невещественных наркотиков. Он вызывает привыкание, дает краткое удовольствие и выключает жертву из реальности. Джон Гарднер, министр здравоохранения, образования и социального обеспечения при президенте Линдоне Джонсоне. Всем нам бывает не везет. Наша работоспособность во всех отношениях определяет то, как мы на неудачи реагируем. Многие, столкнувшись с чем-то неприятным, начинают жалеть себя. Это успокаивает. А еще позволяет добиться внимания и поддержки, призванных укрепить пострадавшему самооценку. Кто-то выбирает учиться на своих ошибках, если те вообще имели место, и меняться к лучшему. Вместо того, чтобы жалеть себя… Такие люди выявляют, почему неудача произошла и как поступить в будущем, чтобы она не повторилась. И, наконец, разрабатывают подход, который позволит изменить все к лучшему. Допустим, вы потеряли работу. У вас два пути. Либо вы сетуете на свое положение и плачетесь, но почему мне опять не повезло?» Либо разбираетесь, почему же лишились должности. Во втором случае вы сможете понять, в каком направлении вам необходимо расти, а после – подыскать новую вакансию. Второй подход дает больше власти над положением. Тот, кто жалеет себя, смотрит на происходящее с положения невластной над собой судьбой жертвы. Тот, кто изучает причины произошедшего, распоряжается тем, что в его ответственности, и сам управляет своей жизнью. Вы привыкли жалеть себя, стоит чему-то пойти не так? Вы втайне надеетесь на неудачу, поскольку так сможете привлечь к себе внимание? Любите ли вы поныть о том, как несправедлива жизнь? Если да, то самое время перестать жалеть себя. Такая жалость мешает добиваться высот и в том числе поддерживать высокий уровень работоспособности, как в личной, так и в трудовой жизни. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Психология жертвы, привычка жалеть себя, сказывается на производительности. Во-первых, вы привыкаете не отвечать за собственные действия и решения, как если бы у вас было исключительное право обвинять в своих неудачах всех вокруг. Следовательно, вы отказываетесь работать над своими трудовыми привычками. Зачем, если вы все равно ни над чем не властны? Такой подход к вопросу мы уже обсуждали в 17 главе. Во-вторых. Если упиваться жалостью к себе, недолго погрязнуть в окончательном разочаровании и унынии. Поначалу такая жалость помогает, она привлекает внимание и поддержку со стороны окружающих. Вот только из-за этого вы лишь сильнее убеждаетесь в том, что являетесь жертвой обстоятельств. В конце концов, вы и вовсе верите, что не можете не притягивать неприятности, избежать их вы попросту не в силах. В-третьих, Вы лишаетесь уверенности в себе, поскольку воспринимаете себя как человека, неспособного преодолевать препятствия или работать так, чтобы их не возникало. В итоге вы боитесь на что-то решаться, ведь значительно проще придерживаться чего-то знакомого. Это не позволяет вырасти как сотруднику и личности. И вы день за днем работаете над одними и теми же нудными задачами, из-за чего скучаете и выматываетесь, а значит, быстрее выгораете. В-четвертых, получается замкнутый круг. Чем сильнее жалеете себя, тем больше появляется поводов себя пожалеть. И в итоге это чувство превращается в часть вашей личности. В конце концов, и решения вы начинаете принимать, исходя из жалости к себе. Можно распоряжаться жизнью грамотнее. Ниже представлено 8 шагов, которые позволят избавиться от привычки жалеть себя и сознательно повысить свою работоспособность. Какие предпринять шаги? Первое. Определите, что именно подталкивает вас к тому, чтобы себя жалеть. Как вы поймете, что на вас влияет, подумайте, как повлиять на эти обстоятельства, чтобы жалеть себя как можно реже. Мы привыкаем к тому, что постоянно делаем. Чем чаще что-то делаешь, тем проще сделать то же самое в следующий раз. А чем проще, тем сильнее это что-то укореняется в нашей природе. Этот шаг поможет вам жалеть себя реже. Это станет основой для полезной привычки, которой мы намерены заменить вредную. Второе. Со всей ответственностью признавайте, какие именно ваши действия и решения повлекли за собой неприятные последствия. Сознательно определите, что можно было бы сделать иначе. В 17 главе Мы обсуждали это в подробностях. К примеру, вы несколько раз превысили скорость на дороге, и вам выписали штрафы. Ни в коем случае не рассматривайте себя как незадачливую жертву. Мол, напридумывали штрафов, только бы деньги содрать. Признайте, вы сами виноваты, ибо нечего было превышать скорость. Стоит только признать собственную ответственность, как значительно проще будет изменить свое поведение в лучшую сторону. Третье. Составьте список вещей, за которые вы благодарны. Разместите его поблизости от себя, например, перед компьютером. Как только ощутите себя жертвой обстоятельств, перечитайте список и вспомните, с чем вам в жизни повезло. Благодарность — заклятый враг жалости к себе. Как только вспомните, за что вы в этой жизни благодарны, к примеру, за крышу над головой, за еду на столе и любящих родственников, Жалеть себя наверняка расхочется. Четвертое. Составьте список вещей, над которыми вы хотя бы отчасти властны. Обращайтесь к нему, когда появится повод пожалеть себя. Как только осознаете, что принимаете сетовать на судьбу, пересмотрите его и вспомните, на что можете повлиять. Список окажется длиннее, чем можно предположить, а потому составить его стоит. Что вы добавите в список, зависит от вас. Если вы, к примеру, занимаетесь финансовым планированием, то лишь от вас зависит, насколько вы грамотны и насколько широки ваши познания в инвестировании. Если вы сидите дома и разрабатываете сайты, то от вас зависит, насколько качественно вы оказываете услуги и сдаете ли работу вовремя. Если вы учитесь в ВУЗе, то от вас зависит, сколько времени вы готовитесь к экзаменам. Как только осознаете, насколько велика ваша власть, будет значительно проще отвыкнуть от психологии жертвы. Пятое. Смиритесь с тем, что жизнь несправедлива. Люди жалеют себя в том числе и потому, что им кажется, будто другим везет больше. Вот только суждение это основано на заблуждении, что все равны перед жизнью. Жизнь несправедлива. Некоторые с рождения окружены богатствами, в то время как другие растут в нищете. Кто-то, как кажется, от природы склонен преуспевать во всем, за что бы не взялся, в то время как остальные терпят неудачи во всех начинаниях. Смиритесь с тем, что жизнь несправедлива. Шестое. Не вините в неприятностях окружающий мир. Ищите возможности изменить свою жизнь к лучшему. Для этого необходимо взглянуть на свое поведение непредвзято и последовательно изменить его к лучшему. Если что-то идет не так, старайтесь не искать виноватых. Лучше подумайте, какой вклад в произошедшую неприятность внесли лично вы, а затем попробуйте придумать как можно больше способов поступить в следующий раз иначе. Седьмое. Хватит сравнивать себя с окружающими. Жалеет себя тот, кто завидует, поскольку видит, что кому-то лучше. Стоит прекратить сравнивать себя с окружающими, И жалость к себе отступает. Допустим, вы жалуетесь, потому что у соседей дом больше, или у коллеги зарплата выше, или у подруги дети лучше себя ведут. Хватит отслеживать чужие успехи. Вы не знаете, что у них происходит на самом деле. Кроме того, перестав завидовать окружающим, вы прекратите ощущать себя вечной жертвой обстоятельств. Восьмое. Укрепляйте самооценку. Вы много всего умеете и знаете. Если верить в себя, жалеть себя не захочется. Как укреплять самооценку? Уже сейчас можно предпринять несколько действий. Найдите новое увлечение. Желательно такое, чтобы как можно больше общаться с единомышленниками. Начните делать ежедневную зарядку и правильно питаться. Вспомните, в чем вы определенно разбираетесь на уровне знатока. Помогите кому-нибудь. Просто так, не ожидая ничего взамен. Освойте какой-нибудь новый навык. Заглушите своего внутреннего придиру. Признайте свои ошибки и подумайте, как в следующий раз поступить грамотнее. Улыбнитесь незнакомому человеку. Существуют сотни, если не тысячи простейших способов укрепить самооценку. Выберите парочку и увидите, как благотворно они влияют на самоощущение и отношение к жизни. А новое самоощущение и отношение — на работоспособность.